Глава четырнадцатая. Капитан является на рассвете, дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на тракторной. На тракторной? Зачем? Не знаю. Приказано. Кто приказал? Гольштаб. Он тоже выезжает на тракторной. А что там делать? Я сказал, что не знаю. Собирайте говорить свою группу и ждите машину. И больше ничего, ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел. А так что слышно? Капитан пожимает плечами, разве поймешь? Седых отзывает меня в сторону. Там склад на вокзале разбомбило. Может сходить? Я те схожу. Вот как говорят есть. Ты слышал, что я тебе сказал? Слышал? Иди. с к л а д ы в а й свои м а н а т к и Я сворачиваю рулоны синки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается. Опять летят. Тишина. в о л е г а с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще знакомый гул моторов. Летит много. Надо в подвал идти. Дергает носом капитан. и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в коженке, потным и красным. Вы с а м о й л е н к а голос хриплый, задыхающийся. Я. Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорее. Гудят уже. Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня. Давай в машину. Слыхал? Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, у железнодорожном поселке, самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо. Я снимаю пилотку, чтобы ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолет упикирует на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки. Подымается высокий, расползающийся к верху как гриб столб густого черного дыма. Должно быть, горят н е ф т е б а к и Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, полуголые в шубах, закопченные. Гальштаб сидит в подвале. Народу не протиснуться. Ящики, тюки. с в а л е н н ы е шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольштаб бледен, не брит, прищурившись смотрит на нас, не узнает. Вы к кому? К вам, саперы. Ага, саперы. Чудесно. Кладите шинели сюда на ящик. На машине приехали. Хорошо. Давайте сюда. Он говорит отрывисто, торопливо. Потирая маленькие, покрытые черными волосами сухонькие ручки. Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага. Он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой. Метров пятьдесят, не больше. Стреляет по тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. с д е р ж и в а ю т рабочие. Смотрит на маленькие изящные золотые часики браслет. Сейчас 6.15. К в о с ь н о завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, к а п с ю л и все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым. Вы его там найдете. с и н е е шинели и синие пилотки. С ним все уточните. в 0 0 Я буду там. Он задумывается, прикусив губы. Ну ладно. Вынимает из бокового кармана крохотный Софьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком, записывает. Керженцев. т э ц т э ц Теплоэлектроцентраль. Свидерский, литейный, Самойленко сборочный цех и так далее. Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь. Едем дальше. Большого находим довольно быстро. По синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка на выкоте, иронические и умные. В углу рта о к у р о к руки в карманах. Помощники, да? Улыбается углом рта. Да, помощники. Ну что ж, в добрый час, часика на два раньше было лучше, а сейчас он зевает и сплевывает о к у р о к Основное уже сделано, а метра нет? Нет, а что? к а п с ю л и не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня, на вряд ли выйдет. Что, бомбит город, бомбит. А почему не выйдет? Почему? б о л ь ш о в л е н и в о улыбается. Взрывчатка и д е р ь м о в а я т о л о к о т наплакал. Остальное аммонит, оцеревший в грудках. Ну и капсули не к а л и б р о в а н ы Цеп ь проверять нечем, а метра нет. А детонирующего шнура Спрашивает Игорь. Обещаю завтра дать. Я метр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня. Сегодня говорят. Если не отгонят, то сегодня. Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек. Махорка есть. Закуриваем. Мимо по широкой обсаженной деревьями асфальтированной аллеи проходят отряды рабочих. несут пулеметы, танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча. Я спрашиваю, где немцы. А вон за цехами, там о в р а г Мечетка или нечетка, черт его знает. ш п а р и т из минометов. Штук десять танков, даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно. А где наши объекты? А у вас что? т е ц отвечаю. т е ц в двух шагах за этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта мы его найдете. в е д е р н и к о в спит, вероятно, где-нибудь там в к о н т о р е Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть. Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги на полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул. Эй, друг! Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться. Вас что, лейтенант прислал? Да, Большов. Принимать будете? Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано. Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то л ь в о в и ч кажется. А теперь я сержант, потянувшись, встает. Ну что ж, пошли. Ищет в кармане махорку. Всю ночь мешки таскали, будь оно не ладно. Спины не чувствуешь. Бумажный сволочи все рвутся. И много? Да с о т н и будет, если не больше. Трехпудовые. От этого т е ц а Один пшик останется. Сеть готова, готово. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали. ч е р т о в у гибель. А м е е р а нет. Электрик тут один мне помогал. Говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только в с о в а й И рубильник нажимай. А где подрывная станция? Сержант машет в сторону окна. Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство и капитан там, и электрик вероятно. Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов. Под каждым заряд три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной метров триста от самой станции. Цепь д л и н н ю щ а я километра два. Сделано аккуратно, концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два к а п с ю л я на заряд. За ночь действительно сделано много. Где-то по ту сторону электростанции слышно, как разрываются мины. По к р а и не бьет, говорит сержант. Из р о т н ы х все бьет. Чепуха. В щель пойдете. А где телефон? В щели все там. Вроде КП устроили.